Глава 10. Коварный удар. Иногда Алексей уделял время ратникам, проводил с ними учебные бои, особенно уделял внимание отражению атаки на имение воображаемого противника. Самое слабое, уязвимое место в обороне крепости или имение — ворота. Забор-то на каменном основании довольно высоким получился. Даже с лошади, как с опоры, его не перепрыгнешь. Была у татар как у наиболее вероятных противников, такая особенность штурма, бросали копья с близкого расстояния, потом прыгали на древке прям с седел и лезли по копьям, как по лестнице. На этот случай с внутренней стороны помост сделали для стражи и котел со смолой поставили. Конечно, для того, чтобы растопить, разогреть смолу, время нужно, так быстро татары преграду не преодолевают. А вылить котел смолы на головы атакующих не воин сможет, а любых аллоп, пушечку бы у ворот приспособить, да увы. Кроме того, Алексей заказал кузнецу изрядное количество железных шипов в виде противотанковых ежей, только маленьких. Раскидай такие со стороны. И неподкованные татарские кони ноги изувечат, врагов мобильности лишат. Конечно, имея больше времени и денег Имение можно было бы превратить в неприступную крепость сорвами по периметру, наполненными водой, с большими крепостными арбалетами, стрела которых всадника с конем насквозь пробивает. Только холопы его на полях заняты, урожай ждать не будет, а урожай — сытая жизнь и у Алексея, и холопов зимой. Часть его на налоги в княжескую казну пойдет, да и на продажу тоже, ведь живые деньги нужны. Много забот у боярина. Алексей теперь по утрам на небо смотрел. Не собираются ли тучи, не грозят ли градом, не слишком ли жарит солнце, не будет ли засухи. Тогда зерновые высохнут и осыпятся. Пшеница для муки, овес лошадям корм. Сено для скотины насушить надо, да заскирдовать во дворе. Иначе коровам весной есть будет нечего. Молока не будет, падеж начнется. Да еще из зерна отрубей наделать для свиней, пшеницу смолоть. Своей мельницы в имении не было, приходилось за семь верст возить к соседу. За помол десятую часть брали, опять урон. Стал быть, на следующий год свою мельницу делать надо. Но не хватало рабочих рук. Планы были, а рук и денег не хватало. Или сопилку свою ставить надо. Свои доски будут, они на рынке спросом пользуются. Все копейка в калиту. И за всем пригляд нужен хозяйский глаз. За заботами лето пролетело, благо сентябрь выдался сухим и теплым, и набегов татарских не было. Видимо, последнее поражение охота у них на некоторое время отбило. В преддверии осенних дождей Алексей решил отметить новоселье. Тем более, что мебель уже доставили. Сначала один обоз пришел, а через неделю и другой. Руководил расстановка Алексей. Дом сразу уютнее стал, на жилой начал походить, а не на казарму. Но не хватало мелочей, женской руки, которые придали бы ему особенный уют, Неплохо было бы ковры на пол, цветы живые. Словом, всего того, что создает обжитость, семейную негу, уют еще не было. И денег на ковры уже тоже не было. Купить персидские, самые ценные, либо бухарские, можно. В городских лавках у купцов такого товара полно. Они их привозят сами. Трофейные продают, что ратники сдают на продажу, но дорого. Однако комфорт никогда дешево и не стоил. Кое в чем ему женщины из обслуги помогли. Пуховые перины и подушки, одеяла и их рук Алексей уже оценил ночами. И мягко, и тепло, по утрам вставать нет никакого желания. Но пиво из урожая ячменя сварили, дохмель уродился. Вина Фряжского у купцов купил бочонок в пять ведер, а уж закуска своя. Во дворе пока кукарекает и хрюкает, не подозревая своей участи, Ратников с приглашениями соседям-боярам Алексей разослал. Холопов посылать нельзя, для чести приглашенного урон. А ратник, даже если это боевой холоп, просто посыльный. За стол посадить незазорно, трапезу в походе разделить, поскольку в бою вместе кровь проливать будут. И вполне вероятно, что ратник спину боярина от татарской сабли прикроет, жизнь ему сбережет. Приглашение приняли все, даже настоятель монастыря. В означенный день съехались около полудня. Алексей сам у ворот гостей встречал. Холопы едва успевали лошадей на задний двор отводить. По традиции, всех гостей и супружница боярина встречать должна. С корцом сбитня, но за неимением жены угощение подносил сам Алексей. Застолье получилось отменным. Гости на новоселье подарки привезли. Кто ковер из трофейных, кто кинжал, а кто шапку с оболью. Да каждый тост говорил, за который выпить до дна надо. Алексей пил из кубка серебряного, что князь ему на порубежье подарил. Ох, хорош подарок княжеский, и красив, и вмещает немного, четверть литра всего. Алексей с ужасом подумал, как бы туго ему пришлось, ежели бы кубок был велик. Гости выпили изрядно, кушаньем должное отдали, наговорились всласть». Все ведь знакомы были, по княжеским, по походам, заставам порубежным, да и как соседи. Было о чем посоветоваться, порассуждать. К вечеру Алексей соображал с трудом, еле на ногах держался. Вино фряжское пьется легко, но голову быстро дурманит. Некоторые из гостей уже лицами в миске с едой упали. — Молодец, Захарий. Вовремя подсказал, что спальные места боярам готовить надо. Был опыт. Кошкин иногда посиделки боярские по разным поводам устраивал. И сейчас молодые холопы под руки бояр бережно уводили, раздевали, да в постели укладывали. Места всем нашлись. А утром, понятное дело, у всех головы болели. Вид был помятый, и под глазами мешки. Однако никто ни на что не жаловался. Ежели гость выходил из-за стола сам, даже обидеться мог. Хозяин, плохо угостил... Гостя из-за стола выносить надо было. Тогда считалось, хозяину важил по полной. Вообще привычки, поверья и традиции иногда приводили Алексея в замешательство. Вот взять хотя бы тараканов. Мерзкое создание, переносящее заразу. Но среди бояр считалось, что тараканы — первейший показатель достатка хозяина. Тараканы на потолке — значит монеты в кошельке. Коли тараканов в доме нет, то просто потому, что им там поживиться нечем. потому в богатых домах с тараканами не боролись. Алексей же всю живность выводить из дома старался. Что проще, зимой в мороз открой двери и окна и оставь на несколько суток. Все непрошенные обитатели дома — тараканы, клопы, блохи — вымерзнут. Первым делом холопы поднесли гостям по кружке капустного рассола, а потом уже и за стол уселись. К тому времени горячий шулюм из баранины поспел — Со свежим пшеничным хлебом, деревянными ложками гости с жадностью его прихлебывали. Для горячего, почти как кипяток шулюма, деревянные ложки в самый раз, бульон губы не обжигает. Потому ложки серебряные, медные или оловянные к горячему не подавались. Наевшись от пуза, гости пришли в себя. Нет ничего лучше после вечернего возлияния, чем хороший шулюм с утра. Голову прочищает, в глазах проясняется, сердце не колотится и суш во рту пропадает. Слава богу, что на боярские посиделки не принято было приезжать с супружницами, иначе бояры не лицезрели бы своих мужей в неприглядном виде. Первым отбыл настоятель, за угощение благодарствую и размашисто перекрестил Алексея. Потом как-то сразу приняли разъезжаться бояре, да оно исподручнее, многим ехать по пути, веселее в дороге будет. Через полчаса гостей в имении не осталось. Да и то сказать, у каждого забот полно. за хозяйством пригляд нужен. За каждым хозяином десятки, а то и сотни холопов. Велика ответственность. Позволено много, но и спрос велик, в первую очередь княжеский. Погода как будто дожидалась, когда Алексей новоселье справит. Зарядили нудные дожди, дороги развезло, сразу похолодало, деревья разом пожелтели, затем листва стала опадать. Холопы лишний раз выбираться на улицу не хотели, и так летом потрудились изрядно. Урожай собран, все в закромах да в амбарах лежит, сено в стогах на заднем дворе, подальше от построек, дабы не учинить нового пожара, скотина в стойлах, денниках, коровниках, ухожено, накормлено. Мужики баклуши бьют, стружками людскую завалили, женщины вяжут, шерсть придут, вышивают, кто на что горазд. Быстро, уже в начале ноября, ударили морозы. Встали утром, а за окном бело, снега сразу навалило столько, едва ли не по колено, аж глаза режет. Мужики подводы в сарай убрали, сани вытащили. Сейчас на санях не проедешь, снег рыхлый, а под ним земля не промерзла, влажная, полозья проваливаться будут. Еще неделя и начнут тарить санные пути. А как лед встанет, так все по нему ездить начнут, и крестьяне, и купцы проезжие. Лед — дорога ровная, а жилье всегда по берегам рек строит. Зато ребятни раздолье в снежки играть, снежную бабу лепить, на санках с горки кататься. Холопы с ратниками борьбу устроили. Сначала в тулупах возились, да несподручно оказалось. Запыхались, вспотели, разгорячились, тулупы скинули, глаза блестят, азартом полны. Алексей с высоты крыльца, в шубе, в соболье шапке, настоящий боярин, за борьбой наблюдал. Любопытствующие обступили борцов к широким кругом, все развлечения. Иван и Прохор... Несмотря на молодость и зачастую с перевесом количества противников, быстро укладывали их на локотки. На крестьянском труде, на здоровой пище и свежем воздухе, холопы хилым сложением не отличались, имели накачанные мышцы и думали одолеть силой и напором. Не получалось. Уходили холопы с импровизированного ресталища побежденными, под свист и насмешки дворовой челяди. Невдомеком было, что сила не все решает, надобно еще и умение — Алексей же был доволен, не пропали в туне его уроки. Когда желающие бороться иссякли, довольные исходом ратники подошли к боярину. — много вами доволен, холопцы! Их и денег было мало, вручил каждому полтыну. Небось, парни молодые. С девками погулять охота, леденцами их угостить, маленький подарок преподнести, гребешок или другую какую безделицу. Помнил Алексей себя молодым. В деревне жили, у родителей каждая трудовая копейка на счету — Не было денег на подарки, От отчего страдал Алексей, чувствовал некую свою ущербность. Девкам ведь поцелуев и ласковых слов мало, им вещественное доказательство привязанности и любви подавай. На девичьих посиделках они друг перед другом подарками хвастаются. Может быть, поэтому у Алексея на личном фронте и не сложилось. После школы в военное училище, потом по гарнизонам хорошо Наталью встретил при обстоятельствах трагических. До да этого понравилась девушка. а ухаживать постеснялся. Фактически она сама и предложила взять ее замуж. Отказу он опасался. Она столичная журналистка, вид независимый, квартиру свою имеет. А он кто? Старлей, сокращенный из армии, а ныне фельдъегерь. Зарплата? Едва самому выжить. Квартиры нет, на съемной обитает. Словом, тыл не обеспечен. А ведь сложилось. Жили дружно. Сначала нравилось, а потом и слюбилось. И так вдруг воспоминания навалились на Алексея, что на душе кошки заскребли. Да, он уже знал, что здесь проходят месяцы и годы, а в своем времени, в двадцать первом веке, минуты от силы часы. Там все привычно и знакомо, а здесь интересно. Многое от тебя зависит. От твоего умения, быстроты реакции, навыков, в конце концов, от удачи. Удача, составляющая немаловажная. Вон пассажиры «Титаника». Многие богаты были, в бизнесе преуспевали, жены драгоценностями увешаны. А удача в один миг отвернулась, и все на дне морском в пучине сгинули. Что бояре, что священник подталкивали Алексея к женитьбе. Конечно, 27 лет засиделся парень. Боярин и одинокий, не солидно. Семья должна быть, детишки-наследники. И смотрят как-то осуждающе. Не дефектный ли? А как им объяснить, что жена есть любимая? А здешние женщины, хоть и красиво, так только для утех постельных годны. О чем с ними говорить, если не все читать умеют? Он прошел в трапезную, налил себе кубок вина. По телу теплая волна пробежала, но на душе все равно легче не стало. Дом огромный, а он в нем один. Натоплено в доме тепло, а душевного тепла нет, одиноко. Поединок с татарином он выиграл, а себя побороть не может. На первый взгляд все складывается как нельзя лучше. Ратником стал, в бою прославлен, боярином жаловал, княжеской милостью обласкан, имение заново отстроил. А что впереди? Князем он не станет, происхождением не вышел, ни голубых кровей. Ну, а держит еще две, даже двадцать побед. А что это изменит? Алексей почувствовал, что на него наваливается хандра, а как сладить с ней не знал. Прибежавший холоп вывел его из задумчивости. — Боярин, гонец к тебе! — Зови! — Сам в кресло уселся. Коли в бояре выбился, надо роль играть. Хоть и жалованный боярин, неурожденный, а соседи бояре приняли его за своего. Вошел гонец, на образа в углу перекрестился, боярину поклон отвесил. — Здрав буди, боярин, долгие лето! Дворянское собрание привет тебе шлет! Скачки конные, через десять днем — На реке у Старой Рязани будут. Приглашают приехать, поучаствовать, удаль молодецкую показать. Лед на реке уже прочный, пора. Алексей в кружку вина налил, придвинул гонцу. — Выпей с морозца. Да передай буду, мол. — Благодарствуй, боярин. Гонец выпил, крякнул довольно. — Хорошо, винцо, фряжское, вкусное, не то что наше. Извиняй, боярин, мне еще других объехать надо. — За что извинять-то? Служба у тебя такая, легкой дороги. Гонец ускакал. Ну вот, развлечение впереди замаячило, куда их Андра девалась. Давненько он коня своего не прогуливал, застоялся уже жеребчик, и парни с ним разомнутся, Иван да Прохор. Для них впервой пусть на мир поглядят, да с людьми познакомиться. Вызвал обоих сразу. Через седмицу в старую Рязань едем на скачке. Лошадей своих почистить, да про мою не забыть. Оружие в порядок привести. Одежду, чтобы мне не краснеть за вас, все-таки ратники, не холопы черные. Черными холопами называли крестьян, приписанных к монастырям. Парни обрадовались. Интересно на скачки посмотреть. Да там и другие забавы будут. Бои кулачные, перетягивание каната. На других посмотреть есть возможность себя показать. И девок городских много будет. Полюбоваться не грех, поскольку все принаряжены будут. Князь на скачках будет. Боярство со многих мест. Купцы. Для них гонки на санях будут после верховых. Само собой, торговляшка на берегах. Кто из торговых людей копейку упустит? И шанешки, пирожки горячие, сбитень и медовуха, леденцы и пастила, орешки в меду, халва персидская. А детишки рады будут. Открывай калиту, родитель, калича да любишь. Конь у Алексея породистый был, подарок князя. Поэтому боярин надежду питал прийти на скачках не последним. Захарий, как о скачках узнал, сбрую украсил медной клепкой, касторовым маслом кожу натер. Неделя пролетела в радостном предвкушении. Алексею хотелось развеять уныние. Тяжкий грех по церковным канонам — проверить коня, познакомиться с боярами. Некоторых он знал по порубежной службе, других, как соседей. Многие из дворян, кто прибыл с князем, знали его еще в апостасе боярского сына, ратника. И вот, провожаемые холопами... с добрыми напутствиями они утром тронулись в путь. Захарий совет дал. Перед скачками коня в сом не корми, брюхо пучить будет. Сена хорошего задай. И каравай ржаной. Послушай старого слугу. За совет спасибо, Захарий. А Иван с Прохором коней горячат, перед дворовыми девками красуются. Эх, молодо зелено, погулять велено. Наверное, и он в их годы себя так вел. Да только вот время другое. Добравшись до старой дизани, они обнаружили, что постоялые дворы почти полны, едва комнаты нашли. Съехалось-то не меньше полусотни бояр, как не более, да слуг и свиты, вдвое-втрое больше. Больше бы взяли, да не у всех дружинников много, да и расходы на постоялые дворы большие. Прибыли уже к вечеру. Пока поужинали, пока то да все время спать. Утром, после завтрака на реку пошли посмотреть. Хотя скачки завтра народ уже толкался, любопытствовал. Костры горели для обогрева, горячие напитки торговцы предлагали. Кто откажется на морозе, горячего сбитня отведать или узвару. Пирожки с ливером, капустой, рыбой в микро забрали, не хуже шли и пряники, печатные на меду. Дистанция уже отмерена была. Алексей не поленился, пешком ее прошел, как есть верста. На льду снег, местами скользко. Хорошо, что подковы новые коню поставили, такие лучше держать будут. Да ведь не он один умный такой. У бояр опыт скачек есть, все тонкости знают, он же новичок. Правда, заметил Алексей два плавных изгиба. Здесь бы по внутренней бровке пройти, путь слегка сократить, лишь бы конь не оскользнулся, не подвел. Алексей купил пирожков с визигой да скурятиной, Перекусили все, в животе приятная тяжесть появилась, а к городу уже народ из сел тянется. Великокняжеский поезд показался — Впереди ратники из дружины, сам князь верхами, за ним приближенные дворяне, а затем сани с челядью да женой и детьми княжескими. Издали только и видели, лихо пролетел поезд, да и то мороз стоять не велит, градусов пятнадцать да с ветерком. Алексей решил, что не стоит мерзнуть почем зря, и они отправились на постоялый двор. В трапезной за одним столом бояре, за другим ратники Алексей сбоку на лавке тихонько примостился — Но его заметили. — Чего с краю жмешься? — Ты теперь равный. — Сам завтра коня гнать будешь, аль за место себя ратника выставишь? — Сам. — Ну да, ну да, конь-то из княжеской конюшни, стал быть, шанс есть. Только и мы не вчера родились, посмотрим, кто кого. Задерживаться Алексей не стал. Поговорив немного, он поужинал, да и отправился к себе в комнату. Утром после завтрака он направился в конюшню. Хлопцы его уже были там, коню сено задали. а потом Алексей скормил ему пару караваев ржаного хлеба, как Захарий научил. Морду коню огладил, не подведи сегодня, не оскользнись, первым приди, как будто конь слова человеческие понимает. А к берегу аки уже и пешие шли, и конные. Широка в этом месте ока, и летом, а зимой санный след в обе стороны тянется. На высоком берегу шатер княжеские слуги поставили. Возле него главный устроитель хлопочет, Алексей подъехал, записался. Начало вон там! Стоять в линию. Да не вздумай коня вскачь пускать раньше сигнала, не зачтем. Сигнал-то каков? Ты в первый раз, что ли? В первый. Как князь команду подаст? Я прапором отмашку дам. Потому сюда смотри. А уж потом гони. Кто первым из верховых придет, того приз будет. Какой? Вот любопытный. Шуба с княжеского плеча! «Шуба — это здорово! Обычно дворяне для парадных выездов имели шубы бобровые, только были они не московского покроя у тех рукава до полу, сами длинные, тяжелые, зато им ни один мороз не страшен. И не столько сама шуба ценна, как ценен подарок от князя, вроде как орден по нынешним меркам». Алексей съехал с берега на лед. Тут он был далеко не первый. Наиболее ретивые уже заняли места». Попоны на их лошадях были изукрашены вышивкой, не чита простенькой, защищающей только от холода попоне коня Алексея. Он усмехнулся. Попона хороша лишь для зрителей и говорит о достатке владельца, но на скорость коня никак не влияет. Зрителей на обоих берегах собралось много. Добрая половина города, за исключением младенцев и стариков, до да приезжие из боярского сопровождения. За зрителями снега не было видно. Кое-кто уже ставки делал. Остальные жаждали зрелища, ведь после скачек будут соревноваться купеческие тройки. Толпа народа шумела, ела, пила напитки и приплясывала. Но вот перед княжеским шатром подняли флаг, и Алексей напрягся. Флаг пошел вниз, и Алексей дал конюшен келей. Животное сорвалось с места, рядом нахлестывали коней бояре-соперники. Хуже было тем, кто был дороден и имел изрядный вес. Среди бояр толщина была добродетелью, а не признаком избыточного питания. По понятиям того времени худой человек либо болен, либо беден. Кони дородных бояр стали отставать после первой второй сотни метров. Вперед стали врываться кони сильные, мощные, с легкими седаками. Через полверсты верховые стали растягиваться. И плотной группы, как после старта, уже не было. Алексей направил коня по наиболее выгодной траектории. Рядом с ним корпус в корпус держался боярин из Глебова. Неправда, что кони ничего не понимают. Конь Алексея таки вошел в азарт, косил фиолетовым глазом и поддавал, пытаясь обойти соперника. На пологом повороте Глебовский боярин хлестнул плеткой коня Алексея. От неожиданности тот засбоил и слегка скользнулся левой задней ногой. У Алексея ёкнуло сердце, а перед тысячами людей, что может быть хуже. Но коню стоял и даже наддал еще. Они снова шли корпус в корпус, только подальше друг от друга держались в десятки метров. Вот уже финиш видно в виде небольшого снежного вала с обеих сторон бояре из ближнего окружения. Алексей улегся на шею коня. — Давай, милый, нажми немного! Вырви победу! В ушах свистел ветер, выжимая из глаз слезы, лишь бы на последних метрах конь не оскользнулся и не упал. Обе лошади шли вровень, только ледяная крошка из-под копыт летела. Остальная масса коней и всадников на пять-семь корпусов отстала. Им явно уже не догнать лидеров. Уже близко небольшой снежный вал. Конь Алексея сделал рывок и обошел соперника на четверть корпуса. Зрители на берегу закричали, завизжали, запрыгали. Алексей стал придерживать коня, но еще сотни метров проехал. Потом развернулся и направился к берегу, к княжескому шатру. С берега скатились Иван и Прохор, взяли коня под узцы Алексей взобрался по склону, остановился перед князем и отбил ему поклон. «Опять ты!» — удивился, князь. «А я тебя издали не признал, но только лошадь знакомой показалась. Из твоей конюшни лошадь, князь, потому и выиграл». Экий ты гораздо! Татарина одолел, скачки выиграл. Говорят, имение уже отстроил взамен сгоревшего». И новоселье успел справить, похвастался Алексей. «Одно слово. Молодец! И дальше також да держи!» А сейчас принародно жалуют тебя шубой бобровой. Носи, заслужил. Князь скинул с себя шубу и набросил ее на плечи Алексея. Шуба изнутри еще хранила тепло княжеского тела. Народ взорвался криками радости. Алексей вскинул руки в приветствии, и шуба едва не соскользнула с его плеч. Как ему показалось, больше всех кричали и радовались его ратники. А потом начались гонки упряжек. Алексей смотрел на них с берега. Уж купцы расстарались, выставили пятнадцать упряжек. Все запряжены в тройке, кони горячие, бубенцами украшены, лентами, санки легкие, сделаны на заказ, в кузов ковры брошены. Вожье держали сами купцы, только сидели они не на облучках, а в санях на местах седаков. Лица бородатые, красные от мороза. По коням да по санкам с коврами чувствовалось солидные деньги вложены. Зачастую купцы были богаче бояр. Могли позволить себе пошаковать, пустить пыль в глаза. Где, как не на зимних гонках, проявить себя при всем честном народе? Едва была дана отмашка, тройки рванулись с места, только снежная пыль сзади клубилась. Половину дистанции они почти вровень шли. Но потом вперед вырвалась одна из троек. Здоровенный купец стоял в санях на коленях, и рот его был разинут в крике. И сколько другие не нахлестывали коней... А Опередить его они не смогли, так он и пришел первым. Финишировав, он развернул коней, подъехал к берегу, легко взбежал по нему наверх, несмотря на избыточный вес, и подошел к шатру, к князю. Тут уж посадские до да торговые люди начали свистеть и орать оглушительно. Как же купец победу одержал. Купчина поклон князю в пояс отвесил, шапку скинув. Князь улыбнулся. — Патрикеев, ты второй раз гонку выигрываешь. — Стараюсь, княже. «Кони-то каковы! Каждый как деревня стоит!» Князь снял со своей руки перстень и надел его на палец купца. Тот поцеловал перстень, снова отвесил князю земной поклон и вскинул правую руку. О! разнеслось по берегу. «Князю слава!» — народ был в полном восторге. А затем уж народ приступил к забавам. С крутой горки катались на санках и собственной попе, плясали под гусли и балалайку, пели... песни, пробовали залезть на обледенелый столб за призом кожаными сапогами. Купцы для поддержки статуса и от щедрот своих раздавали бесплатно кто пирожки, а кто и вино из бочки черпал. Веселись, народ! Благодари князя и торговый люд! Князь со свитой уехал вскоре, а гуляние продолжалось до темноты. Подлое сословие уже похабные частушки пело, вдоволь выпив вина. Алексей с ратниками направился на постоялый двор. Повеселились, пора и честь знать. Надо, отдохнувши, завтра в обратную дорогу отправляться. Прислуга определила лошадей в стойло, сами в трапезную зашли. За день на морозе подмерзли, хотелось согреться да горяченького поесть. Алексей заказал на всех куриной лапши, гречневой каши субоиной да сбитни. Все блюда горячие, паром исходят. А за соседним столом уже сидели несколько купцов из приезжих. Они все косились на Алексея. Потом один из них спросил, это ты, шель, на скачках первым пришел? Я не узнал. Далековато было. Да вот по шубе опознал. Посмотреть подарок княжеский можно? Мне не жалко, смотри. Купец щубу пощупал, помял, подклад поднял, швы изнутри осмотрел, крякнул. Мех хороший. Да и работа отменная. — — Носить тебе эту шубу не сносить. Давай выпьем венца, я угощаю. Купец кликнул прислугу и заказал кувшин фряжского вина, а От Трейнского отказался кислить, когда разлили, сказал короткий тост. — Ну, здрав буде боярин, с победой тебя! Кувшин простали миг. Да и то, купцов за столом шестеро, да Алексей с ратниками. В купцах уже удаль заиграла Заказали еще кувшин вина. И его в один присест распили, а в нем не меньше четверти — Ну, а какой же застолье без песен? Музыки не было, хотя на постоялых дворах часто подвязались бродячие музыканты, поэтому пели акапелла. Только многим медведь на ухо наступил, больше кричали, причем искренне считали, чем громче, тем красивее. Алексею надоело слушать пьяные вопли. Он попрощался и ушел в свою комнату. Ратники же остались сидеть за столом. Им все нове, интересно еще. да и внимание купцов приятно. Вон дочка хозяйская глазами так и стреляет, видно понравились ей хлопцы. Утром выехали. Шубу Алексей свернул и в черезседельную сумку уложил. Ехать мне верхом неудобно. Морозновато, понизу поземка метет, пургу предвещает. Гнали то галопом, то рысью. Санный путь, чем дольше от города, тем все менее наезженным делался, а местами и вовсе под снегом исчезал. Да и менее оставалось. верст 10, а то и меньше. И они уже предвкушали, как в избе отогреются, до да горяченького поедят. Тело в тулупе на ходу не мерзнет, а вот лицо, руки и колени уже окоченели, на бороде и на усах сосульки от дыхания. Вдруг кони запрядали ушами, избавили ход. Алексей насторожился сразу. У лошадей слух хороший, не хуже собачьего. Поняв, что где-то впереди, рядом есть чужак, он остановил коня. Ратники встали рядом. Видно было, что озябли, но улыбаются, что встали. Однако кони нервно били копытами. Ответить Алексей не успел. Из чащи леса с ревом выскочил медведь, и лошади от испуга шарахнулись в сторону. Ситуации хуже не придумаешь. Ведь копья они с собой не брали, не на войну ехали. Только сабли с собой и ножи. Против человека сабля оружие эффективное. К медведю же еще подобраться надо. А у него лапы длинные, и скорость реакции «Будь здоров!» И откуда тут медведь-шатун взялся? Ему в берлоге спать надо, лапу во сне сосать. «Быстро с коней, сабли на командовал Алексей и сам первым с коня спрыгнул, а медведь уже рядом, полсотни метров в миг преодолел. Лошади, учуев звериный запах, рванули назад, а шатун встал на задние лапы и оказался ростом на голову выше Алексея, хотя его самого господь ростом не обидел. Медведь разинул пасть, а там клыки огромные, глаза маленькие и блестят злобно. «Иди-ка отсюда, по-добро, по-здорову, Мишка!» — только и успел сказать Алексей. Услышав человеческий голос, медведь бросился в атаку. Мгновенно, нанеся удар лапой, Алексей пригнуться толком не успел, как медведь лапой его шапку задел и на снег сбросил. Удар, смягченный шапкой, все равно получился сильным. Хорошо еще, что медведь скальп не снял. Алексей оказался в неудобном положении, но все равно саблей его уколол. «Рубить почти бесполезно. У медведя шкура толстая, можно не достичь цели». Сабля вошла глубоко, и медведь, взревев от боли, на махнул лапой, удар пришелся по левому боку. Тулуп затрещал, лопнул и под когтями разошелся тремя порезами. Алексей отлетел метра на три и упал. Тут бы и прикончил его медведь, да парни выручили, разом вдвоем напали. С саблями медведя рубить начали, только клочья шерсти полетели. Рев, крики поднялись. Медведь лапами отмахиваться стал от жалящих лезвий. Алексей вскочил, встряхнул головой. Бок тупо ноет, но крови не видно. В два прыжка он подскочил к медведю со спины, вонзил ему саблю под левую лопатку, провернул в ране и выхватил назад с подтягом. Из раны ручьем хлынула кровь, и медведь резко повернулся назад к обидчику. И тут ратники не подвели. Не струсили они, хотя у Прохора от левого рукава тулупа лохмотья висели. А у Ивана все лицо кровью залито, на лбу линейная рваная рана зацепила его когтем шатун. То ли от бескорницы осенью медведь в спячку не впал, то ли разбудили, потревожили его, охотники ли, пожарли лесной. Только шатуны озлоблены, без повода на все живое кидаются. В нормальной обстановке медведи, хоть и сильны, агрессию попусту не проявляют. Встречался как-то еще в свое время Алексей с медведем в лесу в малиннике. Он только в ладоши хлопнул, закричал, и медведь на утек бросился, сытый потому что. А этот худой и шкура облезлая. Медведь почти завершил оборот к Алексею, когда Иван рубанул его с саблей по лапе. Видно, в удар всю силу вложил, поскольку лапу медведя отрубил. А Прохор по морде его рубанул в районе переносицы. Шатун издал такой страшный рев, что кровь в жилах заледенела и рухнул. Схватка секунды длилась, от силы минуту одну. Люди смотрели на медведя и переводили дух «ранен зверь» или «притворяется». Водилась за медведями, да за кабанами и такое. Ранен, затихарится, а как охотник приблизится, в атаку поднимается. Что медведь, что кабан, крепки на рану. Иногда с пробитым сердцем на сотню метров уходит, обильно поливая землю кровью. Алексей несколько раз уколол медведя саблей, но тот не реагировал. И пар из пасти не идет, стал быть, не дышит. Все целы. Иван провел рукой по лбу, где подкравливала рана. «Прохор, доставай тряпицы чистые. Каждый воин всегда возил с собой своего рода аптечку. Чистые тряпицы, разорванные на полосы на манер бинтов, и в маленьком туиске сушеный мох. Им раны присыпали, кровь остановить, нагноение предотвратить. Еще возили с собой тонкий кожаный ремешок, руку или ногу перетянуть, если сосуд сильно кровит. А еще иглы с нитками брали». раны шить, причем умели это делать не хуже лекарей. После серьезного боя раненых было много, и помощь приходилось оказывать самим, ежели жизнь товарища дорога. Вот и теперь они Ивану тряпицей голову перевязали, предварительно обильно посыпав рану высушенным и истолченным в порошок мхом. Потом тулупы скинули и друг друга осмотрели, нет ли ран, не сочится ли где кровь. В горячке схватки не всегда сразу почувствуешь, что ранен, кровь теряешь. По большому счету они отделались легким испугом. Могло быть значительно хуже. Прохор с огорчением вертел перед глазами свой тулуп. Жалко, почти новый был. Плюнь. Скорняк тебе другой тулуп сделает, овчина есть. Вы, други мои, по что не насторожились? Ратники переглянулись. Разве что-то говорило об опасности? Кони занервничали. У них слух отменный и нюх тоже. Ушами они прядали, ход сбавили, ведь неспроста. Ратники покраснели, укор был обоснованным. Наверное, они во всем положились на Алексея. Он главный, скачет впереди и команду нужную вовремя отдаст. Но Алексей чувствовал, что здесь он сам не доработал. Надо было с воинами все варианты изучить. Как нести боевое охранение на марше, как в дозоре. Ругать молодых ратников он не стал, пожурил и хватит. После такой встречи с шатуном парни и сами выводы должны сделать. Свистом Алексей подозвал коня. Тот подошел, но как-то осторожно, косясь на тушу убитого медведя, всхрапывал. Парни разом спросили. — Боярин, не уж трофей здесь бросим. — Что предлагаете? — Ну, хоть шкуру снять. С дырками она, конечно, но можно отмыть от крови да выделать, на пол кинуть. Красота же! — Давайте, только быстро. В два ножа парни стали снимать шкуру с медведя. но как не торопились, а час прошел. Стало быстро темнеть, как всегда зимой. Усилилась поземка, стал крепчать мороз. Алексей начал парней поторапливать. Через разорванный тулуп мороз к телу начал подбираться. Стоять была зябко. Наконец ратники скрутили шкуру, приторочили ее за седлом и обтерли о снег окровавленные руки. Однако сами замерзли, сами шмыгуют. Вскочив на коней, они пришпорили их, И те, будто почуя, в дом сами пошли наметом к теплой конюшне и кормушке. Полчаса галопом и вот уже ворота имения. В окнах колеблющийся свет свечей, из печных труб дым вьется. Настук от Захарий. Он сразу узрел рваные тулупы и замотанную тряпицами голову Ивана. — Что случилось? — обеспокоился слуга. — Шатун перестрел на дороге. Хорошо, сами живы остались, и лошади целы. — Парни, лошадей в конюшню! — До холодной воды не давайте, подогрейте сперва. — Знаем, боярин. Алексей прошел в свою избу, скинул тулуп. В избе было тепло и уютно. Он стянул кафтан и рубахи, шелковую верхнюю и исподнюю, и прошел к зеркалу. На боку и спине красовался огромный синяк. — Да свадьба заживет, — утешил себя Алексей. Он оделся и кликнул прислугу. — Есть пора. Но кухарки и сами услышали, как боярин приехал. и уже подогревали кушанье в печи. Алексей поужинал с ратниками, выпили по кружке вина, согреться с мороза, да и победу над медведем шатуном отметить. Главное, живы. Утром Алексей решил обновку, подарок княжий примерить, да и перед дворней покрасоваться. Оно, конечно, уровень не тот. Сюда бы соседи и бояр, порадовались бы, позавидовали. Он надел валенки, шапку соболью и шубу бобровую. погляделся в зеркало. — Солидно. Не дать не взять, боярин столбовой. В таком виде Алексей вышел на крыльцо. На улице мороз градусов пятнадцать, ветерок, снежок редкий срывается. А в шубе шапке да в валенках тепло, только щеки мерзнут. Захарий, шедший от колодца с бодейкой воды, увидев Алексея, замер. Поставив бодейку на снег, он всплеснул руками. — Боярин, да ты ли это? Ну и шуба! У тебя же отрадейств такой не было! Подарок это с княжеского плеча. Скачки я выиграл. — Ой, люди добрые! — закричал Захарий. — Да вы только полюбуйтесь на нашего боярина! — Уймись, Захарий! Какой бес в тебя вселился! — Да как же! Разве каждому боярину такие подарки перепадают? — Пусть все видят! У нас боярин заслуженный, а не абы какой захудалый! Челяди на крике Захария сбежалось много. Они разглядывали Алексея, как не видали какую. — Впрочем, бобровую шубу до да с княжеского плеча и в самом деле они видели впервые. Алексею и стыдно было за такое внимание, но и гордость была. Не купил ведь он эту шубу. Не трофеем забрал, заслужил. — Ну, посмотрели и буде. Идите, работайте, — прикрикнул начальник Захарий. Да и Алексею стоять уже прискучило. И он, решив прогуляться, подышать чистым морозным воздухом и ноги размять, вышел за ворота. Санный след почти занесло... Да и куда теперь ездить, если только за дровами в ближний лес? Он свернул направо, к реке. Она подо льдом, и по ней обозы зачастую идут. Все интереснее, чем на голые деревья смотреть. Но как только он вышел на берег реки, как услышал отчаянный крик «Рятуйте!» Однако никого не было видно. Алексей стал отчаянно вертеть головой, даже шапку снял, чтобы лучше было слышно. И в этот момент... Он увидел в проруби, в которой бабы обычно белье полощут, на стылой воде мелькнула голова. Показалось, и вновь под воду ушла. Алексей отбросил шапку, а шубу и валенки скинул с себя уже на бегу. Валенка хорошо ходилась, но вот бегать было уже затруднительно. Голова снова показалась над водой. Человек попытался крикнуть, да то ли сил не хватило, то ли еще что, но крик оборвался сходу, как был в кафтане, Алексей бросился в полынью. Уже находясь в воде, заметил, что рядом мелькнуло что-то. Ухватившись рукой за это что-то, он подтянул его к себе, глянул и обомлел. Мальчонка. Он вытолкнул его на лед, но мальчишка уже обессилел и едва шевелился. Алексей попытался выбраться на лед и сам, однако не смог. Течением воды его тащило под лед, того и, гляди, самого затянет. На мгновение он даже запаниковал. Попробовал подтянуться на руках, не получается. Мокрые руки скользили по льду. А тяжелевшая от воды одежда тянула вниз. С трудом дотянувшись, он толкнул рукой мальчонку. «Жив? Жив! Ох, и влетит мне от мамки! Беги в имение, зови на помощь! Я мигом!» Одежда на мальчишке уже обледенела и хрустела. Алексей попробовал закинуть ногу на лед и так выбраться. Ногу-то он сумел закинуть, но она не давала опоры и соскальзывала, и руки уже окоченели, не слушаются. Да чего они там, чего медлят? Ведь его надолго не хватит. В отчаянии... Кинув еще раз взгляд в сторону имени, он вдруг увидел, что оттуда стремглав несутся и ратники, без верхней одежды, только в штанах и рубахах, а за ними толпой холопы. Первыми к Алексею подбежали его парни, они ухватили его за руки и буквально выдернули из полыньи. С одежды Алексея потоком бежала вода, подбежавший Захарий уже держал в руках шубу, шапку и боярские валенки. Нахлобучив на Алексея шапку, он поставил перед ним валенки. — Надевай быстрее, то застудишься! Алексей сунул валенки, ставшие уже деревянными, ничего не чувствующие ноги. Захарий набросил на него шубу. — Быстрее домой, к печке! — Ах ты, беда какая! — Нил, Арсений, бегом баню топить! Несмотря на то, что Иван и Прохор пытались его поддерживать, Алексей дошел до своей избы сам. — Я что, ранен? — Чего вы меня, как старика немощно, увидете? Сам. Дома он скинул с себя мокрую одежду. Борода, усы и волосы на голове были схвачены льдом, мерзлым колтуном. Тело начало сотрясать дрожь. Он нашел в шкафу полотенце и растерся им до красна. В этот момент зашел Захарий и протянул ему кружку. — Ну-ка, испей. Вино я подогрел, да с перцем. Вино было горячим, как грок, и перца слуга не пожалел. Во рту запекло. — Ложись в постелю. Пока банька топится, согреться тебе надо. Я сейчас девок пришлю. — Ты что, Захарий? — Да не развлекать, согреть. Так еще наши деды делали. — Ну, как знаешь. Вино в животе разошлось горячим теплом по всему телу. Алексей лег в постель и накрылся пуховым одеялом. Тело перестало трястись, но внутри сохранилась стылость, зуб на зуб не попадал. Сколько он в ледяной воде был? Минут десять, не больше, однако согреться не получалось. Дверь в спальню открылась, и вошел Захарий с двумя молодыми девками. «Раздевайтесь и к боярину! Только чтоб мне без баловства!» И тут же быстро ушел. Девки шустро разделись и нырнули к Алексею под одеяло. Тела их были молодые, горячие, как грелки. и Алексею сразу стало теплее, меньше стало знобить. Не прошло и получаса, как Захарий привел двух новых девок. — Вы обе геть с постели, одевайтесь, а вы раздевайтесь и на их место. Ничего себе способ. Но деды явно были не дураки. У Алексея перестали клацать зубы, он стал чувствовать пальцы на ногах. Снова заявился Захарий, уже один. — Одевайся, боярин, в сухое, в баньку идем. Воздух в бане был уже горячим, хотя камни еще не раскалились. Захарий сам разделся, обмыл Алексея и уложил его в парной, хорошенько отходив его веничком, плеснул горячей водой. «Алексей вскрикнул! Ты что творишь? Чуть кипятки не сварил!» «Лежи и не перечь!» — остановил его Захарий. Тем временем холопы подбрасывали дрова в печь. И через полчаса в парной нечем стало дышать. «Все, Захарий, не могу больше!» — взмолился Алексей. Он выбрался из парной в мыльню и окатил себя водой, смывая пот, Зато согрелся в парной, теплее стало, с потом вся хворь-то и выйдет. Алексей обтерся в предбаннике и вышел. На столе стоял жбан горячего молока, и крынка малинового варенья, его варили с медом. — Пей, как из-под земли, вырос рядом с ним Захарий, все пей до дна. — Изверг ты, Захарий, у меня одна забота, чтоб ты не заболел. Завтра спасибо скажешь. Алексей выпил молоко, поел варенье, приторное, теперь в избу под одеяло и спать. — День на дворе, — попытался воспротивиться Алексей. — Делай, что сказано. Вроде Захарий слуга, но сейчас он командовал Алексеем, и все, что он говорил и делал, было дельно. Алексей перебежал в избу, разделся и нырнул в постель, а там и сам не заметил, как уснул. Утром проснулся с заложенным носом. Болело горло, голова была тяжелой, он кашлянул пару раз, и сразу вошел Захарий. — Я туточки в поварне был. — Как здоровье-то? — Что-то глаза у тебя красные, боярин. Он положил Алексею руку на лоб. — Эй, лихоманка у тебя! Надо травы заваривать. Ты лежи, лежи! Через полчаса Захарий вошел с кружкой, от которой поднимался пар. — Мой отец такой отвар пил, и тебе поможет. Семь трав тут — зверобой, чебрец, мята. — Верно, — перебил его Алексей. — Давай. Пах, отвар приятно, но на вкус оказался горьким. Всюжон выпил кружку до дна и снова уснул. В обед Захарий заявился снова. — Поешь куриные лапши, да отвару попей. Есть не хотелось, но пришлось подчиниться. Захарий не отстанет, да и выздороветь хотелось. — Захарий, туточки я. Мальчонка-то как. Он молодой, что ему сделается? После тебя попарили, молоком горячим отпоили. И хоть бахны, он в снежки во дворе играет. я матери его наказал чтоб за ворота не выпускала на душе у алексея полегчало все-таки спас пацана через пару дней он почувствовал себя заметно лучше голова не болела только в горле еще першило немного но прошло еще несколько дней прежде чем алексей окончательно выздоровел однажды вечером когда уже стемнело к нему постучал захарий боярин тебя гонец спрашивает видя его сюда да винца неси, угощу человека озяб небось эти просят, говорит срочно. Алексей накинул кафтан. К чему надевать тулуп или шубу? За пару минут он и в кафтане не замерзнет. Попутно прошелся по двору. Дорожки подметены от снега, кругом порядок. Молодец, Захарий. Держит дворовый челядь в строгости, но и не обижает зазря. За воротами стоял молодой безусый ратник. В тулупе шапке суконной, рядом лошадь. — Здравствуй, боярин. Ты, Терехов, будешь? — Я... Что-то лицо твое мне незнакомо. — Изновиков я. Тогда понятно. Многих ратников, да и почти всех бояр Алексей в лицо знал. — Послание тебе от князя. — Говори. — Не на словах передал. Бумагу я привез. Навик полез за пазуху тулупа. В этот момент взгляд Алексея упал на снег, на отпечатки следов Навика и его лошади. Странно, на отпечатках лошадиных копыт не просматривались подковы. У русских так не бывает. Тень подозрения мелькнула у Алексея, но предпринять он уже ничего не успел. Переодетый навиком татарин выхватил из-за пазухи нож и с размаху всадил его в грудь Алексея. Это тебе, Затагир Батыра! В последний момент Алексей успел подставить под удар правую руку, но было уже поздно. Рука лишь слегка ослабила удар. Алексей упал, и тело его охватила слабость. Лженовик вскочил на коня, ударил его плетью, и тот с места рванул в галоп. Татарин боялся, что из имени выбегут русские ратники, и тогда ему конец. А перед Алексеем пробежала вся его жизнь здесь. Поход на булгар, пиратские набеги с ушкуйниками, поединок с татарином, скачки. Откуда-то всплыл лицо Остриса. Он грустно улыбался. — Не торопись сюда, Алексей. Алексей повел головой, отгоняя видение. Слабеющими пальцами вытащил за цепочку свой камень-артефакт из заворота рубахи. С едва заметным усилием потёр его пальцами, на которых красовался перстень с бриллиантом подарком Остриса, и в миг стало светло и тепло. "Ох, я и дурень", подумал Алексей. "Татарина переодетого не распознал. А где это я? Неужели в раю? У нас же зима, холодно". Он разлепил глаза, повел взглядом. Да он в своей комнате на полу спальни валяется, кровать, телевизор в углу, ковер на полу". Боль в груди медленно отступила, И Алексей глубоко вздохнул, жив. Он жив и вернулся в свое время. В очередной раз ему повезло. Алексей поднялся с пола. — Наталья, ты дома? Тишина. Только будильник громко тикает. Наверное, жена на работе, в редакции своей. Слегка покачиваясь, то ли от непрошедшей еще слабости, то ли, как следствие переноса, он прошел в гостиную и увидел на подоконнике сотовый телефон. Нажал на кнопку, и на экране высветилось число, месяц, год и время. — Ха! Так ведь здесь прошло всего полтора часа. Наталья и знать не будет, что он несколько лет прожил там. Вот только переодеться надо. Алексей прошел в ванную. Из зеркала на него смотрел он сам, только в окровавленном на груди кафтане и с окладистой бородой. Как есть боярин. Алексей стянул кафтан, рубаху, штаны и сапоги. Надо поискать пакет. сложить туда вещи и выбросить все в мусор. Взгляд его упал на грудь. Там, прямо в области сердца, виднелся тоненький шрамик, розовый и совсем небольшой. А потом он обратил внимание на камень, по-прежнему висевший на цепочке. С ним явно было что-то не так. Алексей снял его с шеи вместе с цепочкой. Вот черт! На камне четко просматривалось выщерблено от ножа подосланного убийцы. Ох, нехорошо это! На пути ножа сначала его, Алексея, рука попалась, потом камень отклонил направление удара. Мелочи, случайности, но благодаря им он остался жив. Не исключено, что именно камень изменил направление клинка подосланного убийцы, и тот отклонился от сердца. Но камень поврежден, и сможет ли он в дальнейшем проявлять свои свойства? Алексей посмотрел на часы. Надо поторапливаться, скоро с работы придет жена, а он не брит и вид неприглядный. У Натальи взгляд острый, она замечает все мелочи, и сразу возникнет вопрос, где был. Алексей достал ножницы и остриг, как мог, свою окладистую бороду, потом побрился станком. Кожу с непривычки защипало, зажгло, надо же, бриться отвык. Он забрался под душ и пустил воду. Простая вроде вещь, а как приятно! Ведь все это время, несколько лет он мылся только в бане из шайки, — И никаких тебе гелей для душа, никаких тебе шампуней, только щелок. Едва он выбрался из-под душа и растерся полотенцем, как привык до красна. Как в дверном замке скрижетнул ключ, и вошла Наталья. Дверь в ванную выходила в коридор и была открыта, поэтому она сразу увидела сапоги, кафтан в пятнах крови и осела на пуфик. — Леш, мы же договаривались. Где ты на этот раз был? Рассказывай. — Дай хоть одеться. — Зачем? Ты мне и так нравишься. — Есть хочу. — У мужиков одно на уме — поесть. — Не скажи. А выпить? — И это потом. Идем. И Наталья потащила его в спальню. Конец книги. Январь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.